Глава восьмая. Капитал. «Профсоюзным ты сам иди», — махнул рукой Лапа. «Я не готов погружаться в пучину капитализма и частной собственности. И... и... у меня аллергия на рабочих», — добавил он и чихнул. Энди Жава вздохнул и направился в рабочий квартал к проходной завода. К акулам профсоюзу он не ходил ни разу. Босс мафии проворачивал с ними дела сам, без свидетелей. Пока мужчина шел, он проверил свои перчатки. Не провались ли они? Нащупал в кармане флакон лосьона для кожи и вздохнул с облегчением. Все было в порядке. Около проходной наблюдалось огромное скопление народа. Когда Энди попытался попасть на территорию, на его плечо легло чья-то огромное ручище. О, ужас с огромными бородавками и задержало его. Ты куда, малохольный? Без очереди попер, а? Проревел кто-то у него за спиной. Энди развернулся. Перед ним стоял огромный мужчина в застиранной футболке и комбинезоне. «Я в профсоюз», – пискнул жаба. «Мы все туда, видишь? Очередь. Вставай в самый конец и жди», – ответил Громила. «Так я это, по-другому делу», – сказал мафиози. «Да что-то я начинаю закипать», – рявкнул мужчина. «Если ты хочешь пройти передо мной, ты должен стать номером первым». Тут Громила сжал кулак и показал Энди огромную цифру «один» нарисованную на нем чернилами, увидев грязные руки и черные переливы на костяшках пальцев, жаба чуть не упал в обморок. «А что надо делать?» – прошептал он. «Братва, у нас новый претендент. Чтобы стать первым, ты должен победить первого. Тащите реквизит!» Внезапно перед проходной появилась большая бочка и две маленьких, на одну из которых уселся Громила. «Садись, сражаться будем!» «Как сражаться?» – побледнел Энди. «Как-как? Армрестлинг! Я тут чемпион! Победишь меня – пойдешь в профсоюз! Проиграешь – заберу у тебя все деньги, которые есть!» Жаба задумался. Если он не выполнит поручение босса, то его отправят под причал. Поэтому придется идти до конца. Он сел на маленькую бочку и поставил руку на локоть. «Перчатку сними, вдруг у тебя там подкова!» – закричал его противник. «Я... И... И... не могу!» – проблеил Энди. Представляй, каких микробов можно собрать с рук громилы. «Снимай!» Мафиози вздохнул и снял перчатку. Его соперник тут же схватил руку и начал давить. Энди с ужасом рассматривал сцепленные ладони, ощущая, как по ним ползут бактерии. Их табор с узелками, маленькими детьми бактерий разного возраста, с песнями переезжает на чистейшие пальцы, разбивает лагерь и начинает жить. Он держал натиск до тех пор, пока не увидел огромную бородавку на громиле, которая касалась его кожи. «Нет!» – скрикнул он, напрягся и уложил руку громила на бочку. «Ты что это? Победил меня?» – растерялся противник. «Да, Гром! Он тебя победил!» – раздались крики из толпы. Многие разочарованно вздыхали, проиграв на быстро организованном тотализаторе. Только Лапа, который знал про ситуацию у завода и просчитал вероятности, собрал огромную сумму денег, загрузил в мешок и отправился по своим делам. Внутрь он точно не пойдет, а заработать на Энди ему не мешала даже совесть. И перед джабой распахнулись ворота завода, в который он быстро нырнул, пока громила по имени Гром не передумал. А тот нашел гирю в 40 килограммов и начал качать мышцы на руках, решив, что требуется больше тренироваться. В воротах Энди был остановлен маленьким юрким человечком, который оглядел его с ног до головы и уточнил, не по вопросу ли аудита он пришел. Энди, до сих пор переживающий за свои руки и прямо так представляющий, как у него начинают расти бородавки, просто кивнул. «Да что вы сразу не сказали?» Пропел человечек и провел Мефиози в кабинет, отделанный золотом. На платином столе находились золотые чашки, а кресла манили драгущими шкурами. «Сейчас мы все устроим, подождите тут», — сказал он и исчез. Через минуту в дверях появилась женщина, красивее которой Энди не видел никогда. Ее платье в пол с разрезами до самых бедер плыло в воздухе, как будто отдельно от нее. В тишине отчетливо был слышен звук падения челюсти жабы. Она подошла к нему и взяла за подбородок. Этого было достаточно, чтобы весь шарм прошел. С криком Энди сделал кульбит назад и спрятался за спинку дивана. Одновременно достал лосьон и помазал лицо, опасаясь новых микробов. Что ты так испугался, красавчик? спросила женщина, подняв бровь. Они были нарисованы идеально на восковом лице. «Я из мафии. Мне нужно поговорить с профсоюзным боссом», — закричал Энди. Он начал постепенно сходить с ума от золота, близости женщины, мыслях о микробах и общей насыщенности дня. «Что же вы раньше не сказали? Квази!» — закричала она. Тут же появился тот самый юркий человечек, который предложил следовать за ним. Его повели по каким-то длинным коридорам. Потом они попали в цех, где было очень жарко. Рабочие отливали заготовки. Пару раз в сторону Энди летели искры. Наконец, они вышли на свежий воздух, который показался мафиозе очень чистым. Он никогда не думал, что завод настолько большой. Наконец, его привели в шатер на берегу реки. «Заходите», – прошептал человечек и исчез. Энди распахнул занавеску и прошел внутрь. Ему все так надоело, что он решил быстро закончить все дела и пойти домой мыться. «Мыться надо будет раз двадцать, меняя воду» потому что все бактерии должны быть уничтожены. Внутри сидело три очень больших человека. Они занимали практически весь объем огромного шатра и ели. Перед ними стоял стол, с которого свисала всякая снедь. «А, ты Энди Жаба!» – провозгласил один, тыкая в него куриной ножкой. С неё стекал жир. Парочка капель долетели до белой рубашки мафиози. Как известно, профсоюзные боссы всегда знали все. Он вздохнул, думая, что скоро это закончится. «Так что хочет босс мафии от боссов профсоюза?» – захохотал второй. Смех создал такую звуковую волну, что Энди немного покачнулся, но устоял. «Я просто хочу уточнить, что вы знаете про сына губернатора?» «Садись, поешь!» Третий профсоюзный лидер пригласил его к столу и указал на шаткий табурет на трех ножках, который стоял только в силу своей упертости. «Нет, спасибо!» – поблагодарил Энди. «Я не голоден!» «Да ты что! Бесплатно же! Садись!» «А мы тебе расскажем историю!» Жаба подумал и сел, раскачиваясь на табурете, с ужасом представляя, как он падает. «Наш район – это завод и фабрика. Как ты видел, у нас работают люди, которые получают заработную плату. Они весь день заняты на производстве и не думают ни о чем. И мы следим за их условиями труда. Поэтому здесь никто не знает про похищенного сына губернатора. На нашей территории его нет и никогда не было». Так что можешь идти обратно к своему боссу и передать ему, что в профсоюзе служат честные и благородные люди». Тут три босса полностью сосредоточились на еде и потеряли Кэнди интерес. Он вышел из шатра, где его ждал Юркий человечек. «Ты это, про золотую комнату забудь, и про женщину. Если кому скажешь, у нас есть место, где хранятся те, кто много болтает. Понял?» «Под причалом?» – решил пошутить Энди. «Причал прошлый век», – захохотал тот и быстро вывел его с территории, открыв едва заметную калитку в заборе. Жаба вышел на улицу и задумался. В порт идти он был не готов. Времени на поиски оставалось все меньше и меньше. Мимо него прокрался странный мужчина в длинном плаще и шляпе, надвинутый на самые глаза. Энди решил проследить за ним, потому что он внушал подозрения.